Он бросил портфель, сунул куртку в шкаф и уже стянул ботинки, которые промокли насквозь, пока он ловил машину, когда на пороге показался юноша из приемной. Помимо рубища, на нем были еще и вериги, поперек впалого живота и на заднице тоже что-то болталось, позвякивало. Вид у юноши был слегка удивленный. Трипольский сунул ноги в кроссовки и мельком глянул на посетителя. «Я вообще-то к тебе», — сообщил юноша доверительно. «Говорят, ты сайты классно делаешь. Правду говорят? Или гонят?» Троепольский пожал плечами, повернулся в кресле и нажал кнопку на селекторе. «Варвара... Прошу прощения. Шарон, принесите мне кофе и найдите Светлову. Где она?» «Уехали они». — пропищал селектор. — Как приехали, так и уехали, потому что разбили свои очки. Троепольский насторожился. — Что такое происходит? Вчера очки ей разбил кто-то, напавший на нее. Сегодня она сама. Чушь какая-то. Из-за этих очков она в шесть часов утра уехала от него, не согласившись взять его очки. И вот опять уехала, теперь с работы». Однако мысль о том, что был кто-то, ударивший ее, вопреки всему, что он узнал, успокоила его. Если во всем виновата, она одна. Кто мог ее ударить? Значит, не одна. Значит, есть еще кто-то? Значит, есть какое-то разумное объяснение фиолетовому окурку с золотой полоской и тому, что поклонница многочисленных талантов Максима Галкина именно ее видела на площадке Фединого дома? «Так чего сайт?» «А чего сайт?» «Сделаешь? Кому?» Тут юноша начал проявлять первые признаки нетерпения. «Как кому? Мне нужен сайт, только хороший, а не мусор какой-нибудь. Ну, чего? Сделаешь?» «Все говорят, есть один чувак, он сайты классные лепит, хоть и бабок много дерет, а мне как раз надо классно». «О бабке не вопрос на самом деле». Тут в комнату вскочила Шарон Самойленко с подносом. Подноса наплюхнула перед Троепольским, звякнули блюдцы и ложечки и повернулась к юноше. В лице у нее был написан «небывалый восторг», сменивший привычную кислую мину. «Автограф дадите?» При слове «автограф» Трипольский почувствовал себя неуютно. «Может, это и есть Максим Галкин, а он троепольский, просто что-то пропустил, перепутал и недоучел?» Юноша моментально сделал скучное лицо, тряхнул косицами и что-то размашисто начертал на листочке подсунутом шарон. «Как зовут?» «Меня?» — задушенным голосом пискнула шарон. «Тебя? Кого же?» «Шарон?» «Красиво!» — похвалил юноша, и еще что-то чекнул, очевидно, сверх нормы, потому что Шарон немедленно засияла от счастья, прижала листочек к груди и посмотрела на юношу с любовью и сверху вниз. Она была значительно выше его ростом. Трипольский пил кофе. «Так чего?» — опять спросил юноша, освободившись от Шарон. «Сделаешь мне сайт?» «А ты кто?» «Не знаешь?» — не поверил тот. Троепольский отрицательно покачал головой. Тогда юноша выдвинулся на середину комнаты, выставил два пальца правой руки, как-то боком подпрыгнул, выпятил живот, как младенец, собирающийся заорать, дернулся и сделал странный жест чуть ниже пояса. Очевидно, так он объяснял Троепольскому, кто он такой. Да и польский смотрел с интересом даже закурить забыл опять родители с утра на даче провозгласил юноша неожиданно и притопнул по ковру но это совсем ничего не значит опять с утра наступила жара и все будет хуже чем вчера а завтра все тоже и кверху брюхом кругом лежат дохлые мухи тут он повернулся вокруг своей оси Косы взметнулись, рубище взметнулось, цепи зазвенели, вериги зазвенели тоже. Репольский перестал пить кофе. — Кончай сидеть в тишине квартиры, ведь по природе ты задира! Опять дивный жест сверху вниз, а потом снизу вверх. «Иди, тусуйся и пиво пей, и ни о чем никогда не жалей! Кругом такая суета, и жизнь исключительно проста!» И он опять притопнул и повернулся, и открыл было рот, чтобы продолжить причитание, но Трипольский больше слушать не желал. «Ты что?» — перебил он. Юноша замер от удивления. «Должно быть, никто и никогда его раньше не перебивал». «Читаешь рэп?» «Я не читаю», — обиделся юноша. «Я пою. Я Бенцл. Ты меня не узнал, что ли?» Трипольский признался, что не узнал. «Ну так это я, и мне сайт нужен. Сделаешь сайт, чувак?» Трипольский сказал, что не делает сайтов эстрадным звездам. «Да ладно тебе, чувак. Ну им не делаешь, а мне сделай». Да я сам попсу ненавижу, ты же знаешь. Но вот если есть козлы, так это те, кто попсу гонит, и еще кто на радиостанциях сидит. Но ничего не понимают. Сколько раз говорил я им, что меня надо ставить, меня, а они... Что, поинтересовался Троепольский, не ставят? — Да нет же, мать их, формат, говорят, не попадаешь. А это значит писец, когда не попадаешь. Говорят, мелодии у тебя нет никакой, и вообще рэп лучше всего негры того поют. А из тебя, говорят, какой негр-то, блин? — На негра ты не похож, — согласился Троепольский. — А я, ты понимаешь, чувак, я искусством занимаюсь, а не какой-то там туфтой. Для меня самое главное... «Вот знаешь, что для меня самое главное?» «Что?» «Добро!» — провозгласил юноша и погладил свой худосочный живот. «Добро для меня самое главное! У меня все стихи про добро!» «А не про дохлых мух разве?» — усомнился Троепольский. «Да не мухи! Это так, для рифы!» А потом в этом тоже что-то есть, да, чувак? Ну, образ, сила, настроение, а? В стихах-то ведь что главное? Что? Настроение? А я мух вообще не бью, потому что их создал не я, а Бог. Так как же я могу убить то, что создал Бог? Не знаю, признался Троепольский. А вот все, что не для души пишется, а для денег... «Это все лажа полная, ты ж понимаешь! Настоящему художнику на деньги плевать тридцать раз!» Тут в кабинет, где Троепольский содержательно беседовал с настоящим художником, вдвинулся квадратный громила в черном пиджаке, черных брюках, черных очках, несмотря на грянувшие с утра пораньше сумерки, и сказал каменным басом заискивающе, «Дмитрий Петрович, это вас!» и протянул художнику телефон. «Прости, это моя охрана. Ты ж понимаешь...» — скорчил рожица юноша. Подбежал к черному и выхватил у него телефон. «Да? Да? Чего еще? Нет, не отменяй. А сколько билетов продали? А на разогреве кто? Ну и хрен с ними! Мало, мало говорю!» «А то, что мне бабки надо отбивать! Какая, блин, реклама! Где она, реклама эта?» «Да он вообще какой-то больной на голову! Я ему говорю, а он мне...» «Что? А, ну ладно!» Он нажал кнопку, помахал телефоном в сторону громилы, и тот ловко его подхватил. Юноша тотчас же замахал на громилу освободившимися руками и чуть не вытолкнул его за дверь». «Ты приходи на мой концерт», — пригласил юноша и сделал гостеприимный жест, опять почему-то показавшийся Троепольскому не слишком приличным. «Я своему директору скажу. Он тебе билеты пришлет. У нас сочельник будет. Вау! Приходи с девушкой. У тебя есть девушка?» «Нет», — неожиданно признался Троепольский. «Что это ты так, старик? Или ты гомик?» А ты? Я нет. И я нет. Тогда приглашай любую. Секретарша у тебя, первый сорт, старик. Тройпольский сидел и думал, что такое с ним происходит, о чем он разговаривает, с кем он разговаривает. Вот я про любовь недавно сочинил, старик. Ты послушай». Юноша опять выбежал на середину комнаты, приставил два растопыренных пальца к глазам, присел и стал волнообразно изгибаться. «Для любви всегда есть место в судьбе, потому что это то, что я дарю тебе. Твоя мама считает, что я придурок, а мне плевать, как на этот окурок!» Троепольский покатился со смеху. «Ну, как тебе, стишата?» «Экстаз!» — похвалил Троепольский, перестав смеяться. «Меня недавно какие-то отморозки чуть не побили», — похвастался юноша. «Потому что у меня волосы длинные, потому что я несу добро и еще потому, что я кришнаит». «Ты подолгу и с интересом рассматриваешь свой пупок». «Почему? А чем еще занимаются кришнаиты?» «Ты не знаешь, старик». Поразился юноша. Так я тебе сейчас расскажу. Это классно, старик. Меня посвятил Джахангор. Его то ли раньше звали, а теперь он Джахангор. И он самый крутой чувак во всем этом деле. А разве не Кришна? Самый крутой чувак во всем этом деле. Тут юноша посмотрел на Трейпольского подозрительно. А ты что? Тоже Кришнаид? Или буддист? «Боже, сохрани!» — быстро сказал Трепольский. «Мне некогда». «Ну, чего?» — спросил вдруг погрустневший юноша. «Сделаешь сайт?» «Я дорого беру». «Да ладно! Скинешь мне чего-нибудь?» «Не скину. Я делаю или за деньги, или бесплатно. Если за деньги, то всем одинаково. Ты уж меня прости». «А потом, для тебя деньги ничего не значат. Я правильно понял?» «Правильно», — согласился юноша кисло. «А когда сделаешь? Быстро?» «Быстро тоже не сделаю, старик», — еще больше расстроил его Тройпольский. «Я, сам понимаешь, самый крутой чувак в этом деле, хоть и не буддист. Если быстро, будет отстой, а мне фуфло гнать неохота». У меня это самая, старик, репутация, которая... Она, блин, времени требует и вдумчивости. Ну, как, догоняешь? Догоняю, признался юноша с некоторой запинкой. Ну, ты молоток, старик. А насчет бабок тебе секретарша Прайс подкинет. Ты почитаешь на досуге. Или директор почитает, если он у тебя грамотный. Грамотный, вроде, тогда он тоже молоток. Ну, у чего? Все, тогда бывай здоров, старик. Бывай, эхом повторил юноша. Постоял еще немного в растерянности, потом подтянул свои необыкновенные штаны, шмыгнул носом и поплелся к двери. Так я тебе звякну, сказал он с порога. Звякни, разрешил Тройпольский. Он уже смотрел в монитор. Пальцы летали по клавиатуре, экран мигал. Во всем этом было какое-то шаманство. Троепольский и сам это понимал. Ровно через три секунды он забыл про юношу навсегда, как будто собственные проблемы, выстроившиеся железным клином, вытеснили из сознания все остальные мысли. Зато он вспомнил, что Полины Светловой на месте нет. Он отшвырнул от себя клавиатуру. И секунду подумал. Потом нажал кнопку на селекторе. «Где Сизов?» «Так у себя. Как с утра приехали, так у себя и сидят. Да, еще Лаптева вам звонили. Просили перезвонить». Он не стал перезванивать. Слишком многое пришлось бы объяснять, а он совсем не был к этому готов. Что он может ей объяснить? Что сегодня утром выяснилось?» что в день Федькиной смерти к нему приезжала Полина Светлова, лучшая Варварина подруга и его собственная бывшая любовница, что вчера кто-то избил ее прямо в конторе. И это самое отрадное из всего, что случилось за последнее время, потому что хотя бы косвенно подтверждает ее непричастность, что он до сих пор не нашел ни одного конца, за который можно было бы потянуть, чтобы распутать весь клубок как говаривали великие сыщики в детективных романах, и что он вообще не уверен, что этот клубок — это вполне может быть бомбой, и тогда тянуть за что-нибудь не просто опасно, а грозит чудовищной катастрофой. Он еще посидел перед мерцающим монитором. Разговаривать с Сизовым нельзя. Его тоже не было в конторе в тот поганый день и неизвестно, где он был. С ним нельзя разговаривать, пока не выяснится, где именно он пропадал. Ужасно никому не доверять, особенно, когда к этому не привык. И работа, работа! Он совсем забросил дело, чего не было с ним никогда в жизни. А теперь он снова нажал кнопку и спросил злобно, «Светлова когда обещала приехать?» «Сказали, что моментально, только туда и обратно». «Куда? Туда? Куда? Обратно?» «А вы на меня не кричите, Арсений Михайлович! Я вам не личная прислуга, а квалифицированный работник!» Тут он вдруг вспомнил, что у Полины есть мобильный, и рявкнул. «Позвоните ей на мобильный, быстро, и соедините меня с ней прямо сейчас!» Что-то такое было у него в портфеле, о чем он думал еще утром, а потом забыл. Перегнувшись в кресле, он подтянул к себе портфель и стал в нем копаться. Все время попадались какие-то бумаги, которые были важными и нужными еще несколько дней назад. А теперь оказалось, что все это пустое. Разрисованная маркером распечатка звонков лежала, как водится, на самом дне. Репольский дернул ее так, что она порвалась на середине, и разложил на столе. Незнакомый номер был, в нескольких местах жирно обведен красным. Все остальные были вычеркнуты синим, зеленым, фиолетовым, даже черным. Полина Светлова все умела делать как-то не так, как все. Вот, например, вычеркивать телефонные номера. Косясь в распечатку, Троепольский быстро и сердито набрал обведенный красным номер. Голос, ответивший ему, поразил его до глубины души. Он был низкий и очень уверенный, а Троепольский ожидал услышать нежные трели, вроде тех, что издавала Федина племянница сказочной красоты. — Здравствуйте, — осторожно сказал Троепольский, напуганный необыкновенным голосом. «Здравствуйте», — ответили в трубке твердо. «Меня зовут Арсений Троепольский. Я работаю с Федей Грековым. Вы знаете такого?» Паузы не было никакой. Голос также уверенно ответил, что Федю Грекова знает. Трейпольский перехватил трубку и прижал ее плечом. «Как вас зовут?» «Зоя. Зоя Ярцева. А откуда у вас мой телефон?» Или Федор вам дал? Федор ничего мне не давал. Телефон я нашел сам дедуктивным методом. Понятно, протянул голос. Зачем вы мне звоните? Мне очень нужно с вами поговорить. О чем? Холодно спросила Зоя Ярцева. Я уже обо всем поговорила с его родственниками. Мне достаточно. Или вы хотите сказать что-то еще более убедительное? — С какими родственниками? — осторожно поинтересовался Троепольский. Тут она некоторое время молчала. — Мне не хочется с вами разговаривать. — Почему? А разве это непонятно? Мне трудно говорить о нем. Тут Троепольский вдруг озверел. Ему тоже было трудно разговаривать, думать, сопоставлять, искать тот самый конец веревки, за который следовало тянуть, даже не зная точно, веревка ли это, или запал от гранаты. Ему было трудно, но он не мог отступить. Никто, кроме него, не найдет убийцу. Мало надежд на майора Никоненко. — Всем трудно говорить о нем, — произнес он злобно, — и всем приходится. Его убили, понимаете? Если вам не наплевать на то, кто это сделал, вы должны со мной встретиться. — А вы что, следователь из районной прокуратуры? — Я, черт возьми, дизайнер. Федя работал со мной девять лет. Или я с ним, и я должен знать, кто и за что... протянула Зоя Ярцева. — Вы сериалов насмотрелись, да? Про Робина Гуда? — И торжество справедливости? милые юноша, вам со мной не повезло. Я ни во что такое не верю. Вы бы оставили Федора в покое и занимались своими делами. Больше пользы будет. Это я вам точно говорю, как старший товарищ. Именно потому, что она была совершенно права, Трипольский, вместо того, чтобы послушаться, озверел еще больше. «Где вы работаете?» — Зачем вам? Я должен с вами поговорить. — Я не хочу с вами говорить. — Где вы работаете? Она помолчала. — Да и черт с вами. Я работаю в гидропроекте. Знаете, где это? Между Ленинградкой и Волоколамкой. Видно за версту. Вы хотите прямо сейчас приехать? — Да. Я закажу вам пропуск. Двадцатый этаж. —